Глава шестая. Хоризонтемус наглоедус. Запись из дневника наблюдений номер шесть. Я, как цветочная фея, всегда любила растения, и они отвечали мне тем же. Но что за монстр поселился на моем подоконнике? Ай, оно укусило меня! Как думаешь, она специально притворяется слабой перед магистром, или это получается у нее бессознательно? Через моё затуманенное сознание прорвался голос Висаака. Я сразу поняла, что сплю, поэтому медленно начала возвращаться в реальность, но так, чтобы этого никто не заметил. Информация — сила. А многое мои так называемые друзья никогда не скажут мне в лицо, зато за спиной или, пока я в лечебном сне, запросто. Ты же знаешь, что она слишком прямолинейная, чтобы хитрить осознанно. Тут скорее в ней, наконец, просыпается девушка, а не маг или авантюрист ответила Эрха. Я легко узнала Дроу по ее слегка хрипловатому голосу и спокойной манере говорить. «Прекрасно. Теперь все вокруг верят, что я по уши влюблена в магистра. А ведь еще и поцелуй был. Точнее, это было неизбежное столкновение, досадная случайность. Но почему студенты высыпали из леса именно в этот момент? Может, стоило влепить Дестариану пощучину, а не терять сознание? Последнее, само собой, случилось от травм, но все же». Кто-то уронил на пол что-то металлическое, и раздался оглушающий грохот. Женский виноватый голос извинился, и после этого началась какая-то возня. Теперь я могла точно сказать, что была в нечистой, то бишь лазарете. Характерное эхо, запахи трав и железная посуда — такой набор характерен именно для подобного места. Тогда это больше не соревнование с сестрой. Тут попахивает настоящими чувствами, — продолжил говорить эльф. Точно, отвращением, ненавистью и презрением. Самые искренние чувства, тут не поспоришь. Я давно заметил, что Жоали не привлекает главу Академии. Тут замешаны дипломатические отношения и поддержка нашего учреждения людьми. Вы же в курсе, что кузина Туны из очень влиятельной семьи? А вот этого посетителя я не ожидала застать у своей больничной койки. «И что ты тут забыл, Лисиил?» Недружелюбно осведомился эльф. «Пришел проверить титуниали» как само собой разумеющееся, ответил оборотень. «А мне кажется, ты планируешь нечто неприятное и против правил Академии», заметила Эрха. Её голос стал твёрже. «Да ладно вам, я просто волнуюсь. Никогда не видел, чтобы она падала в обморок. Мне даже показалось, что попал в иллюзию, но нет». Искренне, судя по голосу, произнёс парень. «И это никак не связано с тем, что мы месяц по выходным будем чистить стойло виверн». Дроу, как всегда, била точно в цель. «Возможно», — не стал отпираться оборотень. «А вам самим не хочется?» — заговорщицким тоном сказал Лисиил. «Не сейчас», — буркнул Вис. «Ну а потом», — не сдавался маг, — «совсем чуть-чуть, что-то безобидное». «Мы уже сделали что-то безобидное, и это закончилось сломанными ребрами и сотрясением для Туны. Хватит с неё!» — остановила этот торг Дроу своим твёрдым мнением. ладно уж отступил Лив Цуне. «Об истинном любовном интересе магистра Дездариана стоит подумать. Уверен, это не жали». После этого я услышала удаляющиеся шаги. Это обрадовало меня, поскольку я не была уверена, что друзья останутся на моей стороне, а не выберут пакость. Все же я и правда всех обманула. Что, если судить по описанию Эрхи, не несвойственно настоящие Титуниали? С момента ухода лисиила ребята пробыли со мной недолго. Прозвенел колокол, и они убежали на занятия. Как я поняла, это были послеобеденные лекции. Тут же организм вспомнил, что давно не ел, и потребовал пищу переливом бурчащих звуков. Тут уж я не стала больше притворяться спящей. «А кормить будут?» Я поймала за рукав пробегавшую работницу лазарета. «Обед в палатах давно прошёл, госпожа Лифразалия, однако я уверена, что в столовой для вас найдут местечко», сообщила девушка в зелёной форме. Платок на её голове смешно съехал на бок, давая волю синим кудрям. Водяная нимфа владеет магией воды, может очищать предметы до стерильности и даже организм пациента изнутри. «Разве мне можно уже покинуть лазарет? Сломанные ребра не зарастают за пять часов». Это я знала точно. «За пять не зарастают, вы правы». Девушка поправила платок, в результате чего он съехал на другой бок. «Не лады у этой нимфы с косынками». «А вот за сутки запросто. Экстракт из костей единорога отлично с этим справляется». «Сутки?» Я провалялась в отключке больше суток? Ну что ж, тогда точно пора подкрепиться. Без этого я не смогу воплотить свой план в жизнь. В столовой было пусто, только официанты у мертвия прибирали столы после обеда. Я быстро нашла глазами того самого орка, что обслуживал наш столик в прошлый раз. На его лице было больше осознанности, чем на остальных каменных. «Сегодня есть жаркое, солянка, котлеты с кашей, тушеные овощи и салат». Ко мне подошел эльф. И как только попал в услужение Академии, наверняка совершил что-то очень плохое, раз родственники не настояли на захоронении. Он был мне не интересен На каком-то интуитивном уровне мне импонировал именно Орк. Только его из всех работников столовой мне было жаль и хотелось помочь. «Я хочу другого официанта!» — твердо отбрила эльфа, указывая пальцем на Орка, что косил на меня своим красным глазом. У мертвия поклонилась и вернулась к своим обязанностям. Я же получила в своё распоряжение нужного официанта. «Сегодня есть жаркое солян. С чем салат?» — перешла к делу я. «Салат, салат...» Видно было, что мыслительный процесс у орка уже запущен мной, но всё ещё на примитивном уровне. «Салат, с чем он?» — мягко повторила, стараясь успокоить разнервничавшуюся нежить. «Мясо птицы, листья салата...» Дальше он замялся, но я терпеливо ждала, стараясь игнорировать свой ревущий от голода живот. «Кукуруза!» От радости у мертвия даже повысила голос. Он уже мог соединить образ продуктов и их названия Отличный прогресс. Пока нежить сияла улыбкой, я незаметно прикоснулась мизинцем к его бедру и пустила очередную порцию некромагии. Совсем немного, ибо снова попасть в лазарет не было желания однако этого достаточно, чтобы помочь Орку в дальнейшем пробуждении сознания. «Огурец, перец!» — закончил он с видом победителя. Даже грудь выпятил вперед. «Отлично! Принеси жаркое, солянку, котлеты с кашей и чай. Я зверски хочу есть!» Нужно было видеть эти красные растерянные глаза, когда я заказала почти все, кроме салата. Бедная нежить не понимала, зачем ее пытали относительно ингредиентов, когда само блюдо не собирались заказывать. «Не люблю кукурузу!» — с лукавила я, улыбаясь. Орк поклонился, исчезая на кухне, и уже через две минуты принёс всё, что я просила, и... Салат! «Так я же не просила салат!» «Не есть!» — еле выдавил из себя орк. «Какая же прелесть! Этот двухметровый стручок хотел, чтобы я его проверила!» «Сухари забыл!» И я указала пальцем на поджаренные кусочки хлеба в миске. Бедняга так расстроился, что даже его уши повисли, как варёные макаронины. У орков они, конечно, не такие длинные, как у эльфов, но близки к тому. Не расстраивайся, зато ты назвал все остальные составляющие. у Умертвие просияло, уши снова встали торчком вверх и назад, а рот искривился в подобии улыбки. Ну, над последним стоит поработать. Неизвестно, сколько лет эти лицевые мышцы вообще не работали. Набив желудок и сыто отвалившись от стола, я засобиралась к себе в комнату. Подняться было сложно, да и лениво. Помог мне студент из моей группы. «Интересно, я когда-нибудь запомню их имена?» «Титуниали, из твоего окна вода льется! Я проходил возле общежития, и меня окатило!» Возмущался парень, нависнув надо мной, а с его челки падали капли прямо на мои колени. «Что ж, все как всегда. Сорком заладилось, значит, в каком-то другом месте убыла удача. А ведь в комнате осталась гусеница, в которой заперта душа Туны. Ненавижу бег!» И тем не менее бежала я в общежитие так, будто от этого зависела моя жизнь. Жизнь и правда зависела, но не моя. Я очень переживала за Титуниали. Пусть она и была вполне себе упитанной гусеницей, но против студента, тем более мага, была бессильна. Я уже представляла себе, как противная эльфийка пытается прибить насекомое с помощью заклинания. Соседка мне попала стервозная, против меня настроенная, так что вряд ли подумала бы сохранить гусеницы жизнь на случай, если она моя. Дверь в общую комнату я открыла резко, сбивая штукатурку со стены. Наверняка осталась рытвина от ручки, но я не проверяла. Передо мной открылась картина, которую даже я, экспериментатор и ученый со стажем, не смогла себе вообразить. Посреди гостиной в большом водяном пузыре плавала радужная гусеница, а растение, на котором я оставила насекомое, листьями переносило этот шар к окну. Цель была ясна – выбросить пузырь вместе с титуниали на улицу. Видимо, это была не первая попытка зеленого нечто утопить гусеницу и выдворить ее прочь, скинув во двор. Это подтверждали и слова одногруппника. Получается, Туна была способна противостоять растению, но явно недолго. «Эй, Лиана, бессовестная!» — обратилась я к неизвестному существу на подоконнике. Из горшка этот монстр давно вылез, передвигаясь на корнях, как на ножках, только у него их было пять. «Отпусти гусеницу!» Комнатный цветок замер, не донеся водяной пузырь до подоконника. Наверняка эти двое были настолько увлечены битвой, что даже не заметили, как я вошла. А вошла я с грохотом. На несколько секунд всё застыло, будто время остановилось. Я уже хотела снова потребовать отпустить туну, но растение меня опередило. Оно резко отпустило сферу, от отчего та упала на пол и растеклась лужей, заливая всю мебель. Отвлёкшись на беспорядок и поиск гусеницы, Я не сразу заметила, что цветок давно вернулся в горшок, принял прежний слегка подсохший и завядший вид, будто и не он только что пытался утопить своего противника. К слову, небольшое отличие было. Парочка листьев была поедена, предположительно болтливой гусеницей, которая пыталась вывести на растение новые ругательства в мой адрес. Теперь стал ясен мотив действий цветка, пусть я их не одобряла. «Что, притворяешься чахнущим комнатным растением?» — спросила я, приводя в чувство гусеницу. Та вроде была жива и даже относительно здорова. «Не выйдет. Ты залил пол комнаты Это не удастся свалить на галлюцинации». Честно говоря, я побаивалась нового жильца этой комнаты. Он внушал опасения, если не страх. Мало того, что это нечто живое, так еще и магией владеет. Я впервые столкнулась с чем-то подобным. «Ты где его взяла?» — прошептала вопрос Тетуниали. Ответок, конечно же, не получила. Не смотри на меня так укоризненно. Дам чернила и бумагу. Будешь ползать, а не жрать, как не в себя. Иначе ты лопнешь раньше, чем мы договорим». Растение продолжало делать чахлый вид и не подавать признаков жизни. Вот же мастер маскировки. Никогда бы не подумала, что это растение высшего порядка, не говоря уже о разумности. Интересно, что это все же такое? а а, -а! Завизжали за спиной. «Что ты сделала с нашей комнатой?» А вот и стервозная соседка как занятия закончились раньше времени или решила забежать в общежитие между лекциями. Не повезло. Можно было притащить сюда Лисиила, устранить с помощью его огненной магии все последствия стычки до прихода эльфийки и оставить инцидент в тайне. Но не судьба. «Не знаю», — внезапно выдала я. «Сама пришла только что. Какой-то ненормальный влез нам через окно и устроил потоп. Это преступление, его нужно срочно найти и наказать». «Да что ты несешь?» Она мне не поверила. «Это ты сама и устроила!» «Сомневаюсь!» Из толпы, которую собрала вокруг себя криками недовольная эльфийка, заговорил один из парней. «Я встретил Титуниали, когда она бежала сюда. Она толкнула меня к стене и пронеслась мимо». «Точно!» «Тадеус жаловался, что шел через двор Академии, и его окатило водой. Кажется, именно из комнаты Титуниали!» Подхватил еще кто-то из студентов. «Видишь, я такая же жертва, как и ты!» припечатала я. «А значит, и последствия нам разгребать вместе». Вот таким нехитрым образом я заставила сестру эльфийского владыки орудовать шваброй и тряпкой. Это совершенно точно был приятный момент в нашей недолгой совместной жизни. Когда с уборкой было покончено, я закрылась в своей комнате и начала общение с гусеницей. Проходила наша беседа содержательно, однако её точно не оживленной Титуниали ползала медленно, то и дело возвращаясь за краской. Буквы она сокращала, как и слова, так что я будто расшифровывала один из древних языков, благо опыт в подобном у меня был. «Я не специально, сама не понимаю, как меня закинуло в твое тело, да еще и на сто лет вперед», ответила я на вопросительный знак, коряво выведенный на бумаге. «Я уже ищу способ попасть в свой замок, там будут ответы, я уверена». «Адгул» — это то, что она выбила за десять минут. «При чем тут отгул?» У меня был отгул. Я заработала его, обманув весь поток, но радости от этого не испытывала. Ти вывела крест и изобразила хождение туда-сюда. Начались шарады, но я и к ним была готова. «Крестик значит, что меня не выпустят?» В ответ насекомое попрыгало на задних присосках. Видимо, это было «да». То есть без отгула я не могу покинуть академию? Снова забавное подпрыгивание. «Это тюрьма или учебное заведение?» В ответ мне было предложено прочесть устав Академии, чем я и занялась. Получалось, что за прогулы и самовольные уходы из Академии назначалось наказание в виде общественных работ, и чистка стоил виверн в этом списке была даже не в тройке худших отработок. За посещаемостью следили, как и за тем, кто и когда покидает стены учебного заведения. На воротах стоят пропускные пункты, и без разрешения самого главы никто не может выйти. Мне не нравилась ситуация. Получается, я заперта в этих стенах со своим врагом и в любой момент могу быть разоблачена. Необходимо было как можно быстрее покинуть это место вместе с Ти, как я решила называть хозяйку тела, в котором я вынуждена была обитать. «Эх, не вянься, раконожка, я что-нибудь придумаю!» Я почесала гусеницу по бархатистой спинке. Тем более, что один отгул я себе уже заработала. Отгул-то я заработала, вот только взять его в любой день нельзя было, только в определенный выходной, который случался раз в месяц, и который я благополучно использовала на свадьбу Родерика Дездариана и сестрички. Сорванную свадьбу! Получалось, что мне почти четыре недели придется ждать следующей возможности. Точно тюрьма, а не учебное заведение. В дверь комнаты постучали. Эльфийка перешла от недовольных выкриков к культурному общению. «Не все потеряно». Я встала с кровати и потопала открывать дверь, жаждущему общения пришельцу. Сама я за более чем три часа шарат и запутанной беседы с гусеницей изрядно устала ментально и хотела только двух вещей – спать и жрать. Не кушать, а именно жрать. Организм Титуниали отличался зверским аппетитом и быстрым метаболизмом, а еще неусидчивой попой, из-за чего все съеденное испарялось в миг «Ну чего тебе? Говорю же, это не я!» Договаривать не стала, на пороге стоял недовольный висаак. «А тебе я что сделала?» «Ты почему ещё не на полигоне?» — сукоризный спросил эльф. Грозный такой, руки напряжены, из носа почти что пар шёл. «Так я же пострадавшая, разве мне не положен больничный?» Недоуменно уточнила я, повиснув на двери. Сил не было стоять самостоятельно, только ужин мог меня спасти. «Какой больничный, Туна? У нас ночной рейд на нежить!» От него зависят отметки на экзамене. Как ты могла забыть?» Впервые водный маг повысил на меня голос. «Признаюсь, проняло. Когда на тебя кричит бугай под два метра ростом с кулаками размером с половину твоей головы, кто хочешь впечатлиться». «Как Виса вообще угораздила эльфам родиться? Истинный орк или тролль?» «Нет, пусть ставят хоть кол. Я выйду отсюда только за едой». Простонала, сползая по ребру двери на пол. «Не глупи, у нас выпуск на носу!» Друг принялся меня поднимать, но я выскальзывала из его рук, как та вода, которой он управляет. «Да встань же ты!» «Если ты не жареный окорок, сгинь отсюда!» пролепетала с закрытыми глазами. Жутко хотелось спать. Внезапно Светлый отскочил от меня и весь напрягся. Что-то насторожило его достаточно, чтобы наконец отстать от меня. Я воспользовалась этим и начала уползать по ступенькам наверх в кроватку. «Это кто у тебя по столу скачет? Что за тварь?» Парень смотрел четко на гусеницу, которая как безумная делала сальто и вела себя скорее как блоха, нежели как будущая скромная бабочка. Как была бунтаркой, так и осталась. Пришлось встать и подойти к этой припадочной, пока Вис не решил ее прихлопнуть. «Мой новый питомец, радужная бабочка, зовут Ти». «Бабочкой там и не пахнет». «Это пока». Я заслонила собой гусеницу, ожидая, пока она незаметно что-то мне напишет на бумаге так, чтобы эльф этого не увидел. «Этот вид окукливается ближе к зиме, с первым снегом». Только в тот момент я осознала, что Ти действительно вынуждена будет уйти в спячку и пройти преображение, а потом вылупиться бабочкой, прожить месяц и сгинуть, как и все насекомые ее вида. «Пестики-тычинки!» У меня меньше года на то, чтобы найти решение проблемы, которое я пыталась отыскать более десяти лет. Что-то одни нехорошие новости сегодня. Значит, в остальном точно повезёт. Фортуна везде любит баланс. Пока я отходила от внезапного осознания проблемы, Ти уже вывела на бумаге слово «иди» и три восклицательных знака. Даже не пожалела на них сил. Вообще я заметила, что девчонка помешана на этом знаке препинания Везде его лепит Это соответствует ее холерической натуре как нельзя кстати. Если же описать меня в подобной форме, то больше подходит спокойная и задумчивая троеточия. «Неважно, одевайся в походную одежду и пойдем. Я жду тебя ровно пять минут, а потом закидываю на плечо, неважно в каком виде, и силком несу к месту сбора». Предупредил эльф, после чего закрыл за собой дверь и облокотился на нее с другой стороны. Об этом свидетельствовали глухой удар и скрип. А вот это уже была серьезная угроза. И если гусеница могла только безумно скакать и марать бумагу, то этот бугай имел гораздо больше рычагов давления. Пришлось быстро одеваться. Походную куртку с вешалки уже срывал Висаак, так как я все еще застегивала пуговицы на брюках, когда он вошел. Постучал, конечно же, но вот ответа не ждал, только трехсекундная пауза, после которой он вошел и закинул меня на плечо. Все так, как и обещал. Эльф — слово. «Не выходи!» — прошипела я, указывая на гусеницу. Та только один раз подпрыгнула. Наверное, выдохлась совсем. «Там он!» Я посчитала необходимым напомнить о неизвестном агрессивном растении в гостиной. Пока мы так и не придумали, что с ним делать. Сдать декану стихийников, чтобы маги Земли разобрались. Или просто уничтожить. «Я уже вышел. Ты потом будешь мне за это благодарна. Особенно за высшую отметку». Кажется, эльф расслышал мое шипение. «И это... Я все понимаю, но не стоит клеиться к магистру так настойчиво». «Вдруг не оценит?» И добавил шепотом. «Не хотелось бы лицезреть подобное еще когда-либо». «За вылазку отвечает Дездариан?» От предположения, кровь, что прилила к голове из-за моего положения, резко отхлынула назад. «Конечно, кто же еще? Экзамен же по основам некромантии!» Как само собой разумеющееся, ответил эльф. «Мы уже покинули здание общежития и двинулись в сторону полигона под ярко-алые лучи заката». Пусть только он и будет кровавым. Но мы студенты отделения светлого искусства. Светлого? Причем здесь некромантия? Основы некромантии и боевая некромантия являются обязательными предметами для всех отделений. Ты что, забыла, в каком опасном мире мы живем? Забыла, что сотворила безумная фортуна? Он понизил голос. Фортуна Левлайлок. Меня что, уже и называть зазорно? Дожили. Мое светлое имя опорочено насмерть. А если у меня нет способностей? Не сдалась я, хотя понимала, что проиграла эту битву. «Во-первых, студент Рос Розалия, способности у вас есть». Как же я не хотела слышать этот голос. Но еще больше я не хотела слышать его вниз головой и смотреть на безупречно начищенные мыски сапог его обладателя. Во-вторых, примитивные заклинания доступны всем живым существам, так же, как и общие знания понежити, которые спасли жизни многим. Он говорил ровно, что бесило еще больше. «Я достаточно развернуто ответил на ваш вопрос, студентка. Я чувствовала себя просто отвратительно, особенно после случившегося. А этот стоял рядом, да еще и поучал. Голову я не поднимала. В душе неловкость смешалась с ненавистью и вылилось в стойкое нежелание видеть объект столь противоречивых чувств. «Вполне!» — произнесла сквозь зубы я. И в этот момент эльф решил поприветствовать магистра, поворачиваясь к нему лицом. Он-то лицом, а вот я совсем другой частью, и, учитывая виденные мной носы сапог, некромант стоял достаточно близко. «Добрый вечер, магистр Дездариан!» Приветствовать магистра в задним местом мне еще не приходилось. С удовольствием обошлась бы без этого опыта. А вот и кровь вернулась на положенное место, припекая щеки и шею. Что ж, Алым в тот вечер все-таки был не только закат.